Глава 2. Трехконечный меч двух орлов Тяньшаня. Вучин сразу узнал в мужчине Луфа и сына. Он слегка улыбнулся и сказал Неплохой меч. Джен Дэ с налитыми кровью от ярости глазами бросился вперед. Лысый брат, разве ты не узнаешь своего младшего брата? Чень Джен Дэ на мгновение остановился, пристально посмотрел на него и вдруг воскликнул. А, так это ты, старый черт! Он самый, сказал Лу Фейцин, не переставая улыбаться. Какими ветрами? Лу Фейцин ничего не ответил. Он вложил свой меч в ножный и обратился к Гуань Мин Мэй. Сестра, я не видел тебя много лет. Твои боевые навыки становятся все лучше и лучше. Гуань Мин Мэй радостно воскликнула. Брат Лу! Лу Фейцин сторожил на одиннадцатом этаже, когда увидел нападение двух орлов Тяньшаня. Он сразу узнал их, несмотря на то, что не виделись они много лет. У Фейцина были хорошие отношения с этой супружеской парочкой. Он был убежден, что такие люди, храбрые воины, никогда не стали бы служить при дворе. Должна быть причина, по которой они так отчаянно сражались в пагоде, и решил спрятаться, чтобы понаблюдать за происходящим и разобраться. На одиннадцатом этаже никого не осталось. Увидев, как Гуань минмэй направляет меч в сторону Цэнь Луна, А потом обсуждает это недоразумение с Чэнь Дзялуо и другими, он поднялся на 13 этаж раньше всех и спрятался. Затем ему предстала сцена сражения Чэня и Джэн Дэ, но представление затянулось, и он решил выйти из укрытия. «Брат Лу, твой меч – настоящее сокровище», – подозрительно сказал Чэнь Джэн Дэ. «Это чужая вещь. Позволь мне пока что оставить ее у себя». Это был меч Нинби, меч Джан Джао Джуна. Ло Бин взяла его еще тогда, на пике Льва, и передала юному главе. Чен взяло же, в свою очередь, передал его Фейцину, потому что это был знаменитый меч Школы Удан, передаваемый из поколения в поколение. «К нашему счастью, этот меч действительно хорош, иначе как еще остановить двух великолепных бойцов, сражающихся друг с другом?» – продолжил он. После этих слов Чен Джан Дэ и Ву Чен обнялись и помирились. «Если бы вы не сразились, не смогли бы по-настоящему узнать друг друга. Давайте я вас представлю». Он назвал каждого по имени и продолжил. «Я знаю, что вы двое живете в мире и согласии у подножия горы тянь шань а сейчас вдруг бросились к югу реки Янзы, чтобы убить императора. В чем дело?» Гуань Мин Мэй начала рассказ. «Вы все знаете мою юную ученицу Хуа Центун. Эта история началась с нее». Император послал войска, чтобы дать отпор врагам. Отец Цинтун, мужуолун возглавил отряд сопротивления, но не смог выстоять против цинских солдат. Он потерпел несколько поражений. Позже продовольствие для цинских солдат было потеряно на берегу Желтой реки. Ограбление было организовано Орденом Красного Цветка, чтобы помочь старику, мужу Олуну, вмешался Лу Фейцин. Цин. Гуань Минмей не непонимающе посмотрела на мужа и сказала... Мы хотели убить генерала Джао Вэя, командующего армией в горах Тяньшань. Но потом подумали, что если мы убьем этого ублюдка, император может просто послать кого-то другого на его место. Убивать его бессмысленно. Надо было убить императора. Поэтому мы помчались в Пекин и по пути получили известие, что император прибыл на юг. Мы выслеживали его всю ночь в Ханчжоу. Оказалось, вы забрали императора по туннелю, и мы отправились по следу. «Что?» «Ты схватил императора?» – удивился Чэнь Джен Дэ. Чен Зя Луо коротко рассказал о том, как они схватили Цань Луна. «Неплохой ход, но зачем морить его голодом? Разве не было бы разумно убить его одним ударом меча?» «Не все проблемы в стране можно решить мечами», – холодно ответил Ву Чэнь. «Этот Даоский монах умничает, видимо, он чересчур уверен в себе. Мы ведь еще не выяснили, кто из нас лучше». Если тебе все еще интересно, можем продолжить, сердился Чен Дженде. Посмотрите на свой возраст, вы вряд ли сражаетесь лучше вашей ученицы Хуа Центун. Мы ведь здесь все свои, глупо вновь сражаться, отвечал Ву Чен. Я говорила, что ты глупец, так теперь и другие тебе это говорят, сказала Гуань Минмей мужу, улыбаясь. Сделаю вид, что не слышал этого, грозно ответил ей Чень Дженде, а после обернулся к Ву Чэню и продолжил. «Мы ведь не ранены. Что такого в том, чтобы попробовать свои навыки в бою?» «Ты действительно хорошо владеешь мечом? Как называется твоя техника?» Луфа и сын испугался, что эти двое договорятся до того, что снова начнут драться, поэтому поспешно вмешался. Его техника меча называется «тройной удар», а Даосы называют его «погоней за душами». Это уникальный навык, который удивлял противников раньше и удивляет по сей день. «Мало гнаться за душами!» «Выпустить дух человека, лишив его жизни, вряд ли таким способом получится», — сказал Чэнь Джэнде. Сначала Вучен не хотел трогать его ради Фэйцина, но понял, что этот старик нарывается. Услышав эти слова, его сердце наполнилось злобой. «Хорошо. Тогда давай сразимся. Если я проиграю, я никогда больше не возьму в руки меч». Когда присутствующие услышали такое заявление, начали отговаривать их от драки. Когда мы покидали дом, мы поклялись, что никогда не вернемся назад, пока не убьем императора. Если вы не позволите нам прикончить его, проявите хотя бы свои навыки и убедите, что мы отступаем не зря. Было бы славно, если бы Даос преподал нам парочку уроков. Если я проиграю, я развернусь и уйду, и я никогда не попытаюсь убить его снова, закончил Чень Дженде, вырвав меч из рук Гуань Минмей. Чен Зяло сделал шаг вперед и сказал: Даос в учень превосходный воин. Но огонь внутри него не тот, что у вас. Все видели это, зачем спорить? Господин Чень, вы слишком скромны. Ваши мастера — великие войны, известные во всем мире. И мы, простолюдины, недостойны сражаться с вами. Мне ничего не остается, кроме как учиться у вас. Что скажете насчет того, чтобы сначала Даос просветит меня, а потом я попрошу вас преподать мне урок?» — настаивал Чень Дженде. Все начинали понимать, что старик действительно был неразумен. Но они не знали, что он, как и учитель дзялуо Юан Шисяо, давно были не совсем в своем уме. Догадавшись об этом, воины начали одергивать Чен Дзялу. Он сдержанно ответил: Мой учитель часто рассказывал о двух орлах Тяньшане, когда мы были детьми, и он очень вами восхищался. Мастер восхищался вами, но не я. Так это зависть, засмеялась Гуань Минмей. Воины в изумлении обменялись взглядами. Лу Фейцин улыбнулся и сказал, «Лысый брат, вам обоим перевалило за 60. Вы спорите на протяжении десятилетий и все еще не устали? Даос, если ты не выйдешь на этот бой, это будет недостойным тебя поступком». Члены Ордена Красного Цветка знали, что Чень Джен Дэ лукавит. «Жаль, что четвертого брата здесь нет. Он непременно сразился бы с ним», — сказал Ян Ченси. Услышав эти слова, Ву Чен не выдержал и крикнул, «Третий брат, дай мне меч!» Джао Баншань уже протягивал ему меч. «Даосский мастер, я позабочусь о вашей дружбе с Му луном и Хуа Центун». Ву Чень кивнул и принял меч. «Давайте спустимся и сразимся там, под летящими стрелами цинских солдат», — предложил Ву Чень. Чень Джэн Дэ на мгновение проявил слабость, но ответил. «Отлично». Он бросился в окно и полетел прямо вниз, с высоты тринадцатого этажа. На шестом этаже он ухватился левой рукой за черепицу и через мгновение уже стоял на пятом этаже. Находящиеся в пагоде зааплодировали. Цинские солдаты внизу продолжали пускать стрелы. Чэнь Дженде держал меч, вынув стрелу, проткнувшую стену, и внимательно следил за Ву Чэнем. Ву Чэнь также полетел вниз, на пятый этаж, словно деревянная палка. Цинские солдаты хором закричали и один за другим расступились. Ву Чэнь остановился, долетев до пятого этажа. Увидев, что вот-вот приземлится на четвертый этаж, он вдруг вытянул правую руку и вонзил острие меча в стену. Меч из чистой стали Джао Баньшане выдержал напор. Острие было гибким и не сломалось. С помощью такого небольшого трюка он вскоре уже стоял на пятом этаже. Чэнь Дженде знал, что внутренняя сила, навыки и отвага в движениях в учении были редкостью. Он осмелился проявить беспечность, но остановился и произнес «Я наступаю!» Увидев, как сражаются двое мужчин, цинские солдаты подумали, что кто-то из них должно быть солдат армии. Опасаясь случайно ранить воинов, они тут же прекратили огонь. «Давайте вдвоем пустим в цинских собак стрелы. Пусть себе дальше стреляют», — предложил Ву Чень. «Хорошо», — согласился Чен Дженде. Оба подняли постреле и метнули их вниз с помощью специальной техники, ранив двух солдат. Цинские солдаты у подножия пагоды громко закричали и выпустили тысячу стрел в ответ. Земля была близка, и каждая стрела могла оказаться смертельной для них. Войны продолжили сражаться, попутно уклоняясь от стрел. Этот бой был беспрецедентным. Остальные бросились на шестой этаж посмотреть на зрелище. Гуань Мин Мэй втайне беспокоилась, думая, что этот даос чрезвычайно хорош в бою, а ее муж стар, его слух и зрение не так остры, как раньше. Да и сражались они на мечах не на земле, а в высокой башне, еще и под градом стрел цинских солдат. Это было по-настоящему опасно. Она была на чеку, чтобы в случае чего вмешаться и защитить мужа. Двое яростно сражались под градом стрел, и даже братья Чанг, охранявшие Цань Луна на двенадцатом этаже, не могли не выглядывать в окно. Они держали Цань Луна за руку, чтобы не дать ему сбежать. Руки Цань Луна были мягкими и нежными, а их держали толстые руки братьев Чанг. Наконец, братья немного ослабили хват, иначе бы его костяшки не уцелели. В лучшем случае он никогда не смог бы писать стихи и рисовать. Хотя цань Лун и знал, что его пытаются спасти, но сейчас он был в руках Ордена, и если они проиграют, то могут рассердиться и убить его. Исход битвы трудно было предсказать. «Вы оба превосходно владеете мечом. Нет смысла продолжать бой», — закричал Чэнь Зялуа. Луо. Чэнь Дэ тем временем думал про себя. «Этот Даос очень хорош. Кажется, я не смогу победить его». Он сражался храбро и двигался медленно, лицом на восток, спиной к цинским солдатам. Это было явно очень невыгодное положение. Кроме того, в глаза ярко светило солнце. Множество стрел летело в него, но он думал только о том, чтобы одолеть противника. Вучень понял, что Джен Дэн намеренно выбрал неудобную позицию и подумал. «Ты напрашиваешься на неприятности? Так получай!» Он нацелился на то, чтобы пронзить лицо и горло. В его меча отражалось солнце, ослепляя противника. Чэнь Джэн Дэ трижды наступал на противника, внутренне понимая, что что-то идет не так, как вдруг услышал позади свистящий звук, и вверх взлетели 6 или 7 стрел. Чэнь Джэн Дэ резко пригнулся, из-за чего под обстрелом оказался Ву Чэнь. Воспользовавшись положением, он ранил правую руку Чэня. Ву Чэнь увернулся от стрел, одновременно ударив ногой в висок Чэнь Джэн Дэ. Чен Дэй не ожидал, что противник будет драться ногами, оторопел и отступил. В этот момент стрела пронзила его спину с необычайной силой. "А!" крикнула Гуань Минмэй. Воины тоже воскликнули от неожиданности, но было слишком поздно отражать атаку мечом. Ву Чэнь начал отбиваться от летящих стрел, но одна из стрел выбила меч из его рук. Ему пришлось уворачиваться. Гуань Минмэй выпустила три стрелы, сбивая стрелы противников. Чен Джэн Дэ тоже начал отбивать стрелы своим мечом. Эти двое отчаянно сражались, но теперь они уже спасали друг друга. Ацинские солдаты под башней не понимали, что происходит. Среди них был и Бай Джэнь. Увидев, что у Ву Ченя в руке не было оружия, он вновь вспомнил о своем давнем позорном поражении, воспользовался случаем и приказал лучникам стрелять только в Даоса. Вновь стая стрел поднялась в небо. Войну уворачивался от стрел как мог. «Не бойся, я тебя прикрою!» — крикнул Чен Джан Он поднял меч, но вдруг из окна шестого этажа приземлился человек. Он в одно мгновение отразил мечом более дюжины стрел. Мужчина чрезвычайно быстро крутил в руке свой меч, создавая своеобразный щит, отбрасывающий стрелы. Ян Чен Си торжественно прокричал. «Сегодня мы все увидели прием Тысячерукава Будды!» Офицеры и стражники Цинской армии не могли не восхититься увиденным. Волна удивленных вздохов прокатилась у подножия пагоды. Джао Баншан сжал кулаки и свел их вместе, с улыбкой поклонившись в знак благодарности. Кто-то из солдат даже зааплодировал. Втроем они зашли внутрь. Члены ордена пришли поддержать их. Только тогда близнецы Чанг по-настоящему восхитились боевыми навыками в учении и Джао Баншане и особенно оценили благородный поступок в учении, пожертвовавшего победой ради спасения противника. Все радовались исходу, но цинские солдаты снова начали греметь и кричать. «Я скажу императору усмирить их», — сказал Сью Тяньхун. Он ушел наверх. Через некоторое время Цань Лун высунул голову из окна на седьмом этаже и крикнул. «Я здесь!» «Император внутри!» — крикнул Бай Джень, падая на землю. «Да здравствует император!» «У меня тут есть дело! Не нужно поднимать шум!» — продолжал император. «Отступите на тридцать шагов назад!» Ли Сю приказал своим войскам отступить. Седьмой брат командует императором, а император командует офицерами и солдатами. Это намного эффективнее, чем это делаем мы мечами. Знаете, похоже, император самое драгоценное сокровище в мире, и лучше использовать его, нежели убивать, сказал Ян Ченси. Вэй Чэньхуа наблюдал за отступлением Цинских солдат и тут увидел в толпе охотничьих собак. Хлопнул себя по лбу и сказал: «А я все не мог понять, как они нашли нас! Они взяли собак!» Он взял лук и стрелы, прицелился, и две стрелы полетели с пагоды. Послышались протяжные вопли. Псы были убиты. Цинские солдаты подняли шум и начали отступать еще быстрее. «Мастер Лу, господин Джо, пожалуйста, проводите мастера Чэнь Джэн Дэ и госпожу Гуань минмэй, а я поговорю с императором», — сказал Чэнь Дзя Лу. Он поднялся. Члены ордена Красного цветка встали и поклонились ему. Чэнь Джандэ и Гуань Минмэй слышали, что Чэнь Цзяо описывали как благородного, мудрого и красивого молодого человека. Но их очень удивило то, с каким почтением к нему все относились. Чэнь Цзяо поднялся на седьмой этаж. Все, кто находился рядом с императором, вежливо поклонились и вышли. Цань Лун внезапно почувствовал себя потерянным и угрюмо сел. Ты принял решение? — спросил Дзяло. Я в ваших руках. Если хотите, то убейте меня. — Что еще тут говорить? — ответил Цань Лун. — Жаль, очень жаль. — Что же вызывает у тебя жалость? — Я всегда думал, что ты человек большого таланта и смелости. Я рад, что у моих отца и матери родился такой славный сын. У меня прекрасный старший брат. Просто знай. — Откуда ты это знаешь? — Оттуда же, откуда знаешь что ты только снаружи такой смелый но внутри ты всего лишь трус». «В каком месте я трус?» — рассердился Цань Лун. «Смерть — это самый легкий путь. Умереть легче всего, этот путь выбирают лишь трусы. Какой толк от мужества простого человека?» «Тем не менее, смелые люди строят большие планы и переступают через страхи и сомнения. Но тебе это не по силам. А разве от кого-нибудь еще требовали великих достижений и начинаний в мире?» Когда гао Цзу из династии Тан начинал восстание в центре провинции Шанси тай юане его сын Ли Ши-Минь сомневался в его плане, но все же подчинился воле отца. Если бы не было мятежа, надел бы Ли Ши-Минь, он же Тай-Дзун, желтую мантию правителя. Хотя эти два императора были вынуждены подвергнуть своих сыновей и подчиненных риску, чтобы обрести власть, в конечном итоге они стали историческими личностями – Но почему будущие поколения не восхищаются ими и не почитают их? Сан Лун задумался, услышанное тронуло его до глубины души. «Кроме того, брат, ты можешь намного превзойти гао Цзу. Если ты захочешь установить мир и справедливость, многие из нас непременно последуют за тобой. Я могу поклясться, что мы никогда не посмеем проявить к тебе ни малейшего неуважения или предать. Мы не такие, как твои приближенные». Сан Лун кивнул но в его сердце все еще была тревога, которую он не мог выразить. Чэн Дзяло догадался о его чувствах и сказал, «Я буду невероятно счастлив, когда увижу, как мой брат прогоняет Манжуров за Великую Стену. Когда это случится, пожалуйста, позволь мне вернуться к озеру Сиху, чтобы насладиться цветами, выпить с моими братьями и жить в мире до конца наших дней. Как же это? Если ты поможешь мне в великих свершениях, «Должен помочь и в военном, и в политическом устройстве после. Давай обсудим это прямо сейчас. Если все закончится успешно, ты должен будешь позволить мне уйти в отставку». «Следует, наверное, сказать, что у моих боевых братьев и сестер не слишком хорошие манеры. Если есть что-то, что нам не по душе, мы теряем уважение даже к монарху». Цань Лун внимательно выслушал то, что он сказал. После, отбросив все сомнения, протянул руку и сказал «Хорошо». «Мы сделаем это». «У тебя не осталось сомнений?» «Нет. Только я хочу доверить тебе одно дело. У Юй Вантина, вашего бывшего главы, где-то были важные документы, свидетельства моего рождения. Найди и принеси мне его. Так у меня не останется ни малейшего сомнения в том, что я действительно ханец, и я определенно пойду на великие свершения с тобой». Чэнь Зя Луо подумал про себя, что это вполне разумная просьба. «Хорошо». Я слышал об этом от четвертого брата Веня. Я сам отправлюсь за документами завтра. Когда ты вернешься, приступишь к своим обязанностям. Я назначу тебя главой императорских сил, командующим тремя батальонами гвардейцев. Военную мощь всех провинций я постепенно передам в руки ханьцев, доверенных людей. После того, как я назначу тебя военным министром и прикажу распустить воинов цинских восьми знамен, начнутся беспорядки. «Это прекрасный план. К чему беспокоиться из-за мелочей?» Произнеся это, Чэнь Дзялуо опустился на колено, чтобы поклониться императору, а Цан Лун поспешно протянул руки, поднимая брата. «Сегодня мы должны дать клятву вместе со всем орденом. Тогда мы никогда не отступим от нее», — сказал Чэнь Дзялуо. Луо. Цан лун кивнул. Дзялуо позвал Синьяна, приказал ему принести императорский наряд Цэнь Луна и помочь ему переодеться. «Пожалуйста, зайдите сюда» приказал Чен Зи Ло, выйдя к членам ордена. Герои вошли. Чен Зи Ло объяснил, что Цан Лун согласился изгнать маньчжуров силами ханьцев. «Отныне мы будем помогать императору и вместе планировать государственное устройство. Но если у нас возникнут разногласия и о нашей тайне прознают, начнется война. Через некоторое время, дав клятву, все, включая Цан Луна, пили за Новый Союз». Лишь Чен Джен Дэ и Гуань Минмей скептически улыбались. «Брат, сестра, поднимите же с нами бокалы за союз», — сказал Лу Фэй Цин. «Как бы ни были сладкие речи и обещания людей из правительства, я никогда не смогу довериться им, тем более главе этого правительства», — сказал Чэнь Джэн Дэ. «Мы рады служить народу и его представителям. Если у императора действительно благие намерения, господин Чэнь Зя сможет в любое время послать нам письмо. Мы пройдем сквозь огонь и воду, можете не сомневаться. Но вина мы не выпьем». — сказала Гуань минмэй Мэй. Чэнь протянул правую руку, отломал кусок черепицы и раскрошил его пальцами. «Кто бы из вас ни нарушил клятвы, он предаст свою честь, своих друзей и великое дело. Вот что его ждет». Сань Лун пришел в ужас, увидев силу этого человека, и поднялся. Чэнь Зя Луа сказал. «Жаль, что ты покидаешь нас. Все же ты теперь один из нас. Тебе не нужно приглашение или письмо, тебе всегда рады». «Надеюсь, эти клятвы не забудутся, и наш союз будет крепким». «Об этом можете не волноваться», — ответил Цань Лун. «Хорошо. Теперь давайте отпустим императора». Вэй Чинхуа выбежал из пагоды и прокричал. «Встречайте императора!» Ли Сю и Бай были были настороже, ожидая от ордена очередного подвоха. Солдаты медленно приблизились и окружили Цань Луна. Бай Джэнь подвел лошадь, император оседлал ее и обратился к своему телохранителю. «Я там с ними пью, сочиняю байки, надеясь на несколько дней тишины и покоя, а вы хотите поднять шум, мешая моим планам». «Ваш верный слуга виноват», — сказал Байджэнь. Гвардейцы развернули флаги, зазвучал победный барабанный бой, и они величественно направились в Ханчжоу. «Дорогой Фэйцин, судьба разлучила нас на долгие годы, но мы очень рады вновь встретить тебя. Сражение с доосом в учением самое радостное событие в моей жизни». «У нас с женой есть другие мирские дела, так что давайте на этом прощаться», — сказал Чэнь Джанде. «Пожалуйста, останьтесь еще на несколько дней, чтобы я мог у вас поучиться», — попросил Чэнь Дзя -Лу. «Ваши мастера гораздо способнее, чем я. Чему мне вас учить?» «Даос в учень. В будущем мы снова сразимся и выясним, кто же все-таки лучше». «Буду с нетерпением ждать и готовиться», — с улыбкой ответил тот. Гуань Мин Мэй отвела Чензя в сторону и спросила: Ты женат? Чен Луо покраснел и ответил. Нет. Помолвлен? Нет. Гуань Мин Мэй кивнула, слегка улыбнулась и вдруг резко сказала: Если ты будешь безжалостен и несправедлив, придашь того, кто дал тебе кинжал, старушка Гуань никогда тебе этого не простит. Чен Луо был удивлен ее словам и не нашелся что ответить. Эй, ты, скорпион жало крикнул джендэ О чем ты там говоришь с головой? Пошли! Гуань минмэй нахмурилась, обернулась и громко свистнула. Четыре гончии выбежали из леса. Все они поклонились и направились на выход. Лу Фэй Цин крикнул им вслед: Брат, сестра, куда вы направляетесь? Они не ответили, и через некоторое время их фигуры исчезли в лесу. Только Лай собак еще некоторое время доносился чаще. Чанг Хэджи возмутился. «Думают, что им все можно из-за преклонного возраста». «Никакой вежливости», — добавил Чанг боджи «Думаю, они так и думают». «Думаю, они так и думают. Я пообещал императору, что пойду к моему учителю за важными бумагами. Давайте вернемся на гору Тяньму, чтобы проведать четвертого и четырнадцатого братьев». Выбравшись из пагоды, Ма шан Цюнь с сыном вернулись в Ханчжоу, а орден отправился верхом на запад. Через два дня они прибыли на место. Стояла поздняя осень. Деревья на горе были густые, красные листья окрасили гору. Трава постепенно желтела. Горбун Джан Цзинь спустился к подножью, чтобы встретить юного главу. Чен Цзя был удивлен, не увидев с ним Ло Бин. Опасаясь, что что-то случилось, он поспешно спросил. «Где четвертая сестра? Как себя чувствуют Юй Тун и Тайлай? «С четырнадцатым братом все в порядке. Четвертая сестра сказала, что ей нужно кое-что купить для мужа». Удивительно, как вы разминулись. Что же ей понадобилось купить? Не знаю. Раны четвертого брата уже затянулись, он все время лежал и, видимо, заскучал. Ло Бин хотела найти ему игрушки, даже не знаю, чьей семье не повезет. Четвертый брат действительно все еще словно ребенок. Когда у них родится сын, наверняка будет весь в отца, сказал Джан Зинь, и все рассмеялись. Так, обсуждая последние события, воины поднялись на гору. Сначала они направились к Вэнь Тайлаю. Он лежал на кровати, сходя с ума от скуки, но увидев прибывших, подскочил от радости и встал, чтобы поприветствовать их. Они вкратце рассказали, что произошло, и пошли в противоположное крыло повидать Юй-Юйтуна. Все тихо подошли к двери и вдруг услышали всхлипы. чэнь заглянул в комнату и увидел Юй-Юйтуна, стоящего спиной к двери и плачущего. Это было довольно странно и неожиданно. Члены Ордена были стойкими и сильными людьми. Даже женщины, лобин и Джоу Ци редко плакали. Дзялуо тихо произнес: Четырнадцатый брат! Мы пришли проведать тебя, как ты себя чувствуешь? Рано все еще болит? Ю Юй тун затих, и, не оборачиваясь, сказал: Глава. Господин Джо, братья, спасибо, что пришли. Простите меня. Мне намного лучше, но лицо мое с женой, я похож на монстра. Это просто позор. Джоу Ци улыбнулась и сказала. «Подумаешь, у мужчины чуть-чуть обгорело лицо. Разве тебе стоит переживать, что теперь ты не выйдешь замуж?» Кто-то улыбнулся шутки девушки, а кто-то громко рассмеялся. Луфа и цин сказал. «Юй, твое лицо пострадало от огня, когда ты спасал четвертого мастера Веня и меня. Все знают об этом. Кто посмеет проявить к тебе неуважение? Кто посмеет сказать, что ты неотважный воин? Чем уродливее твое лицо, тем больше уважения к тебе испытывают другие. Так зачем печалиться?» «Ты прав, дядя», — ответил он, но снова не смог сдержать слез. С самого приезда на гору Тяньму лобин день и ночь ухаживала за ним, а Вэнь Тайлай всячески старался развеять его печаль. Юйтун знал, что его чувства к лобин Бин неуместны, но он не мог отпустить эту любовь. Всякий раз, когда он не мог уснуть по ночам, чувствовал горечь и сожаление от безответной любви. Когда он ловил на себе жалостливые взгляды Лобин, Бин, Вэнь Тайлая и Джан Зиня, Подозревал, что лицо его, видимо, сильно обгорело и несколько раз пытался посмотреться в зеркало, но каждый раз у него не хватало смелости. Он готов был отдать свою жизнь, чтобы спасти Вэнь Тэлая, отплатить Ло Бин своей смертью и избавиться от сожалений. При этом понимал, что теперь, когда все несчастья позади, больше не может искать смерти. Вспоминая об искренней любви Ли Юанжи, на которую он не смог ответить взаимностью, чувство вины пожирало его». Такие мысли посещали его день и ночь. Он измучился до того, что стал тощим и слабым. Войны попрощались с Ю Юйтуном и вернулись в зал. Вайн Тайлай был очень расстроен увиденным. Глубоко вздохнув, он сказал. «Лицо четырнадцатого брата так изуродовано из-за меня. Он был таким красивым, а теперь...» «Человек — это прежде всего его душа и качество, порядочность и благородство. Внешность изменчива и только ничтожные люди обращают на нее внимание». «У меня нет левой руки. У брата Джан Дзиня горб. Братья Чанг вообще выглядят устрашающе, но кто посмеет смеяться над ними?» «Четырнадцатый брат слишком близко воспринимает это к сердцу», — сказал Ву Чень. «Он молод и еще не окреп. В будущем с ним все будет хорошо, если мы продолжим ему об этом напоминать. Давайте сегодня выпьем и отпразднуем нашу победу». «Жаль, что Бин сейчас нет. Интересно, вернется ли она сегодня?» «Она взяла белую лошадь?» — спросила Джоу Цэ. «Нет, она сказала, что белая лошадь привлекает слишком много ненужного внимания. Четвертый и четырнадцатый братья еще не полностью окрепли. Не стоит нарываться на очередные неприятности», — ответил Джан Зинь. «Мы все сейчас в сборе. Было бы весело, если бы эти неприятности постучались к нам в дверь», — с улыбкой сказал Ян Ченси. Чен, Чен Луо и Сю какое-то время негромко что-то обсуждали в стороне, а после окликнули остальных. «Мастер Ло, мастер Джо, пожалуйста, садитесь». Не нужно этих формальных приличий. Иначе это не почтение, ответили Лу Фэй Цин и Джоу Джуньин, оставшись стоять. На этот раз судьба улыбнулась нам. Но впереди ждут еще более трудные задачи. Сейчас я обозначу их. Девятый брат и двенадцатый брат отправляйтесь в Пекин, чтобы следить за новостями и выяснить, не собирается ли император изменить данной клятве. Это очень важное задание. Вы двое должны быть очень осторожны. Вэй и Ши оба кивнули в знак согласия. Дьяло продолжил. Братья Чанг, пожалуйста, отправляйтесь в провинции Сычуань, Юнь нань и Гуйчжоу на встречу с нашими людьми на юго-западе. Восьмой брат отправится на переговоры в провинции Дзянь Су и Аньхой, Даос отправится в Лянху, а тринадцатый брат в Лянгуан. Третий брат направится с Ма Шандзюнем и его сыновьями в три провинции – Джадзян, Фуцзянь и Цзянси. В Шаньдун и Хэнань отправится Лу Цин. Северо-западные провинции поручаются господину Джоу и брату Мэну, брату Ань, седьмому брату и Джоу Ци. Четвертый брат и четырнадцатый брат долечиваются здесь, а четвертая сестра и десятый брат Джан останутся приглядывать за ними. Синьян поедет со мной обратно в штаб. Что скажете? «Повинуемся приказам нашего главы», – дружно ответили все. «Мы разделимся, чтобы объединиться с нашими людьми по всему Китаю, чтобы заложить прочный фундамент для грядущих событий». «Наши дела крайне конфиденциальны. Будь то жены, уважаемые словно родители учителя, наши тайны не должны быть раскрыты». Все единодушно выразили понимание, и Чэнь Зялуо продолжил. «Ровно через год мы соберемся в столице в это же время. К тому времени четвертый брат и четырнадцатый брат точно оправятся. Давайте же не подведем их», — воодушевленно сказал он, вставая с места. Все оживились. Лишь Джан Зинь был недоволен тем, что глава снова оставил его на горе Тяньму. Вэнь Тайлай догадался об этом и сказал Чэнь «Глава, моя рана уже зажила. Четырнадцатый брат был серьезно ранен огнем, но он быстро выздоравливает. Мы вчетвером хотели бы вернуться с вами в штаб, чтобы четырнадцатый брат мог немного развеяться. По дороге мы полюбуемся видами и достопримечательностями. Наши раны заживут быстрее». «Хорошо, но я переживаю, сможет ли четырнадцатый брат выдержать столь долгий путь», — задумался Дзялуо. «Пусть он едет в повозке. Думаю, что я могу уже ехать верхом», — предложил Вэнь Тайлай. «Да будет так». Обрадованный Джан Зинь умчался сообщать об этом Ю Юй, Юй Туну, а затем вернулся и сказал. «Четырнадцатый брат согласен». После Джоу Джун Йин отвел Чэн взял его в сторону. «Мастер, четвертый брат снова с нами. Вы с императором сумели договориться, это большое счастье. Я хочу добавить еще одну причину для радости. Что скажете?» «Вы хотите устроить свадьбу дочери и седьмого брата?» «Совершенно верно», — улыбнулся Джун ин «Лучшего момента и не придумаешь. Пока все в сборе, отпразднуем свадьбу. Это, конечно, немного неожиданно. Боюсь, я не успею пригласить наших друзей со всего света и отметить это событие как следует. Я не хочу обидеть нашу цы. «Разве нас недостаточно? Тогда давайте выберем подходящий день. Мы не суеверны и не верим в счастливые и несчастливые дни». Я бы сказал, что счастливый день – это сегодняшний день. Джоу Джуньин не хотел задерживать планы Ордена из-за своих детей. Чен взял сразу это понял. Это очень великодушно с вашей стороны. Брат, ты все любезничаешь? Чэн взял с улыбкой подошел к Джоу Ци. Наша девочка, я безмерно рад. Джоу Цы покраснела и сказала. О чем это вы? Я собираюсь объявить тебя седьмой невесткой. Невестка, поздравляю! Вы все шутите, обиделась Джоу Ци. «Хорошо, раз ты не веришь!» Он похлопал в ладоши, чтобы привлечь внимание, и все замолчали, обратившись вслух. «Господин Джоу только что объявил, что седьмой брат и госпожа Джоу собираются сегодня пожениться. Будет свадьба!» Все бурно зааплодировали и начали поздравлять Джоу Джуньина и Сю Тяньхуна. Джоу Ци поняла, что это не шутка, и поспешно спряталась внутри, в зале. Вэй Чуньхуа, заметив это, улыбнулся. «Десятый брат, держи ее быстрее! Не дай невестке ускользнуть!» Джан Зинь поймал ее, но Джо Ци ударила его по руке так, что Джан Зин отступил в сторону и, смеясь, закричал. «Ай, помогите мне, невеста дерется!» Джо Ци расплылась в улыбке и ускользнула внутрь. Все расшумились и не сразу услышали, как Ло Бин вошла с коробкой в руке и сказала. «Хорошо, что вы все здесь. Что за праздник?» «Спроси седьмого брата», — улыбаясь, ответил Вэй Чунь «Брат, в чем же дело?» — недоумевала Ло Бин. Сю Тяньхун не знал, что ответить. «Эй, я тебя спрашиваю. Странно, почему наш герой сегодня такой заторможенный». Дзян Сиган встал за спину Сюй Теньхуна, обнимая его. «Сегодня наш герой женится, он будет заторможенным женихом. Ой, ой!» Ян Ченси засмеялся и сказал. «Невестка, ты так говоришь, как будто это плохо, что седьмой брат женится». Все снова громко рассмеялись. «Если бы я знала, что сегодня седьмой брат и сестра Ци женятся, я бы взяла овец и принесла более ценные вещи». У меня сейчас нет ничего, что можно было бы подарить. Что же ты принесла четвертому брату? Посмотрим, сгодится ли, шутил Ян Ченси. Лобин с улыбкой открыла коробку, в ее глазах отразился блеск сокровища. Внутри оказалась нефритовая ваза, переданная Ли Кэсю для заключения мира с императором. Войны были ошеломлены и засыпали девушку вопросами. Я поспорила с четвертым братом. Я рассказал ему о красоте женщины, изображенной на вазе, но он не поверил мне. «Четвертый брат, должно быть, сказал, что вы прекраснее, не так ли?» – ухмыльнулся Сю Тяньхун. Ло Бин улыбнулась и ничего не ответила. Оказалось, Вэнь Тайлай сказал именно так. «Ты украла ее прямо из императорского Яменя в Ханчжоу?» – спросил Сю Тяньхун. кивнула, очень довольная собой. «Пойду и покажу это четвертому брату». После долгих обсуждений воины пришли к выводу, что распоряжаться дальнейшей судьбой Вазы должен глава. Поступали разные предложения: можно вернуть ее Хуацентун или оставить себе. Войн Тайлай присмотрелся к нефритовой вазе повнимательнее и не смог скрыть восхищение. Лобин улыбнулась и сказала: Ну что, я ведь права? Тайлай покачал головой и сказал, что какой бы красивой ни была девушка на ВАЗе, она не сравнится с его женой. Щеки Лобин тут же покрылись румянцем. «Четвертая сестра. Вокруг императора много телохранителей. Эта ваза так драгоценна. Ее должно быть тщательно охраняли. Как тебе удалось украсть ее?» «Твое мужество и способности действительно поражают», — сказал Вучень. Ло Бин рассказала, как она прокралась в емонь генерала, как она схватила стражника, допросила, а после убила и переоделась в его одежду. Дождавшись ночи, она проникла в зал, где хранилась ваза. Никто ее не заметил. «Четвертая невестка, я хочу кое-что сказать тебе по старой дружбе, но не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно», — начал Лу Фейцин. «Уважаемый Лу, пожалуйста, пожалуйста, скажи мне». «Ты храбра и предусмотрительно. Ты проделала это в одиночку, это действительно достойно восхищения. Но есть приоритеты. Если нефритовая ваза связана с нашими стратегическими планами, или если она нужна нашим воинам, то такой риск оправдан. В твоем же случае это было сделано просто ради шутки». Ты подвергла себя большой опасности. Если бы что-то пошло не так, не говоря уже о том, как переживали бы твои друзья, как думаешь, что испытал бы четвертый брат?» Ло Бин оставалось только стоять и покорно соглашаться, повторяя «Да, мастер», и чувствуя, как по ее спине скатываются капли пота. Чен Зя решил прийти на помощь девушке. «С тех пор, как четвертый брат вернулся к нам, четвертая невестка немного потеряла голову от радости. Мы все понимаем. Но, пожалуйста, впредь не делай так». Лобин торопливо закачала головой, повторяя, «Нет, нет, ни в коем случае».